Глава 6. Больница святого Иосифа размещалась в здании скромных размеров из тонированного стекла и бежевого бетона, сразу у обсаженного зеленью пригородного шоссе, идущего по холмам над гаванью Гналулу. Далеко внизу подмигивали на солнце серебристые резервуары для хранения нефти, разбросанные среди складов и кранов индустриального пейзажа. В отделении скорой помощи царила атмосфера спокойной, неназоливой деловитости, которая подействовала на Бернарда ободряюще. Мистеру Уолша сразу покатили для осмотра в помещение, которое персонал называл травматологическим кабинетом, а Бернарда отвела в сторонку администратор, восточного вида дама, к хрустящей белой блузке которой была пришпилена карточка с именем Соня Ми. Женщина усадила Бернарда за стол, предложила кофе в пластиковом стаканчике и принялась заполнять, или, как она выразилась, наполнять еще одну карту. Когда встал вопрос о страховке, Бернард признался, что не знает точно, на что можно рассчитывать, но Соня Ми попросила его не волноваться, а подождать. Может, его отца вообще не нужно будет класть в больницу. Через несколько минут в кабинет зашел молодой врач, в бледно-голубом медицинском комбинезоне, и сообщил, что мистера Олша таки придется положить в больницу. У него перелом тазовой кости. Могло быть, видимо, и хуже, и перелом мог оказаться сложнее. Лечение, вероятно, будет заключаться в постельном режиме в течение двух-трех недель, но придется назначить лечащего врача, который будет наблюдать мистера Олша. «Больница свяжется с ортопедом по своему списку, если только у Бернарда нет каких-либо предпочтений». Таковых не было, но Бернард с тревогой поинтересовался вопросом оплаты. «Вы бы нам очень помогли, — сказала Сонни Ми, — если бы как можно скорее сообщили название страховой компании. Бернард ответил, что сейчас же привезет полис. «В этом нет необходимости, — успокоила она». «Просто позвоните и сообщите данные. И не волнуйтесь в связи с этим за отца. В нашей больнице мы прежде всего лечим пациентов». Бернард готов был расцеловать ее. Потом он пошел в травматологический кабинет, где его отец все еще лежал на носилках, и дал ему отчет о происходящем, постаравшись сделать это как можно короче и как можно бодрее. Старик лежал с закрытыми глазами, неодобрительно поджав губы под ковкой, но раз или два кивнул, явно воспринимая информацию. Медсестра сообщила Бернарду, что для мистера Олша готовят койку в основном здании. Бернард сказал, что еще вернется сегодня, и ушел. Пока он стоял на ступеньках больницы и прикидывал, как бы добраться до Вайкики, подъехал на такси амбулаторный больной, и Бернард взял эту машину. Движение на скоростной автостраде было сильно затруднено, и водитель в отчаянии воздел руки, когда поток машин в конце концов остановился. «Все хуже и хуже», — пожаловался он. Эти слова показались Бернарду применимыми и к его собственной ситуации. Он прилетел на Гавайи, чтобы помочь своей больной тетке, и пока может похвастаться только тем, что его отца сбила машина. Он даже еще не видел Урсулы, И теперь она, наверное, теряется в догадках, куда он запропастился. Но, расплатившись таксистом на каул стрит едва ли не последним долларом, он вспомнил, что прежде чем ехать к Курсули, ему придется зайти в банк. Когда Бернард поднялся на третий этаж, он застал там миссис Кнопфльмахер, ожидавшую лифта. Она с любопытством посмотрела на него, отметив смятение на лице Бернарда и отсутствие старшего мистера Уолша, и выжидающе помедлило, но он не остановился, чтобы просветить ее, а лишь на ходу поздоровался. Войдя в квартиру, он сразу же устремился к своему дипломату и достал страховой полис. Вернер почувствовал, как у него чаще забилось сердце, пока он просматривал напечатанный мелким шрифтом текст, но все было в порядке. Похоже, страховка отца покрывала расходы до миллиона фунтов. Скорее всего, даже в американской больнице не могли взять больше за лечение сломанной тазовой кости. Бернард опустился в кресло и мысленно благословил молодого человека из раменского бюро путешествия. Он позвонил Соне Ми, сообщил ей данные полиса и пообещал позже привезти сам документ. Затем позвонил в пансион Урсулы и оставил сообщение, что задерживается, после чего пошел в банк. Была уже середина дня, когда они с Урсулой наконец-то встретились. Пансионат размещался в приземистом частном домике, скорее напоминавшем бунгало в довольно бедном предместе Гналулу, не очень далеко от больницы святого Иосифа, но ближе к автостраде. Улица казалась вымершей, Единственным различимым в душном воздухе звуком был отдаленный гул машин, когда Бернард, припарковав взятый на прокат автомобиль, с минуту постоял около него, отдирая прилипшие к спине и бедрам потную рубашку и брюки. Самой дешевой машиной, какую он смог найти, оказалась светло-коричневая «Хонда» 93 тысячи миль пробега на счетчике с пластмассовыми сиденьями и без кондиционера. Снаружи у дома таблички с названием улицы не было, только номер, написанный от руки на покосившемся почтовом ящике, который был прибит к прогнившему столбику. Дом на кирпичных опорах окружали заросли из деревьев и запущенного кустарника. К переднему крыльцу вели три деревянные ступеньки. Дверь, в отличие от рамы, с металлической противомоскитной сеткой была открыта. Где-то внутри хныкал младенец. Звук резко оборвался, когда Бернард нажал кнопку звонка и услышал, как он затрезвонил в глубине дома. К двери подошла худая, смуглая женщина в цветастом домашнем халате. Впуская визитера, она подобострастно улыбнулась. «Мистер олш ваша тетушка целый день вас дожидается. Вы передали ей мое сообщение?» — озабоченно спросил Бернард. «Само собой. Как она?» «Не очень. Она не ест, ваша тетушка-то. Уж как я стараюсь, готовлю, а она ничегошеньки не ест». Тон у женщины был вкрадчивый, слегка обиженный. После слепящего солнца коридор казался темным, и Бернард несколько секунд подождал, пока привыкнут глаза. Как на проявляющейся фотографии... Из мрака материализовалась фигурка маленького ребенка, лет двух или трех в одной маечке. Малыш сосал большой палец, уставившись на Бернарда огромными глазами со сверкавшими белками. Из ноздри к уголку рта тянулась сопля. «Я полагаю, вряд ли у нее есть аппетит, миссис э, Джонс», — неожиданно откликнулась женщина. «Меня зовут миссис Джонс». «Вы там в больнице-то скажите, что я хорошо готов для вашей тетушки, ладно?» «Уверен, вы делаете все возможное, миссис Джонс», — ответил Бернард. Даже ему самому эта фраза показалась сухой официальной, а еще очень знакомой. Если бы он закрыл глаза, то смог бы перенестись назад в те дни, когда он навещал своих прихожан и стоял, бывало, в прихожей стандартного, муниципального или односемейного дома». «Стена к стене с такими же, дожидаясь, когда его проведут к больному, только запахи готовящейся здесь еды были другие, сладкие и пряные». «Я могу увидеть свою тетю?» «Само собой». Бернард шел по коридору за миссис Джонс и ее ребенком. Они шлепали босыми ногами по гладкому деревянному полу и думал о том, что, может, ему тоже следовало разуться. Женщина постучала в дверь и открыла ее, не дожидаясь ответа. Миссис Риддл, вас пришел провидать ваш племянник из Англии. Урсул лежал на низкой раскладушке, укрытая лишь хлопчатобумажной бумажной простыней. Одна рука, в гипсе и на перевязи, покоилась поверх простыни. Когда Бернард вошел в комнату, тетка приподняла голову и протянула, приветствуя его, здоровую руку. Бернард. — хрипло проговорила Урсула. «Как хорошо, что ты здесь!» Он пожал ей руку и поцелал щеку, и она снова откинулась на подушку, продолжая крепко сжимать руку. «Спасибо!» — прохрипела Урсула. «Спасибо, что приехал!» «Ну, я вас оставляю!» — сказала миссис Джонс, удаляясь и закрывая за собой дверь. Бернард придвинул к раскладушке стул и сел, В свое время он навещал нескольких раковых больных, но все равно потрясенно смотрел на страшные схудалые руки, тусклую желтоватую кожу, резко выступающий под тонкой хлопчатобумажной рубашкой гребень ключиц. И только в ярко-голубых, как у отца, глазах, глубоко запавших, в обведенные темными кругами глазницы неукротимо светилась жизнь». Бернард с трудом мог связать эту изможденную седую старуху с жизнерадостной, пышущей здоровьем блондинкой в платье в горошек, которая столько лет назад появилась в их доме в Брикле, осыпая изумленное и слегка шокированное семейство американскими конфетами и американскими гласными. И тем не менее, это его тетка. Семейное сходство не вызывало сомнений. Голова у Олши, которой невозможно было не узнать, Узкая, с высоким лбом и орлиным носом, казалось почти что черепом. Бернард, словно на мгновение, увидел, как будет выглядеть на смертном Адре его отец или он сам. «А где Джек?» — спросила Урсула. «Боюсь, что с папой произошел несчастный случай». Бернард был поражен остротой собственного разочарования, когда сделал это признание. Он осознал, что всю последнюю неделю лелеял некую сентиментальную фантазию, в которой величаво возглавлял трогательное воссоединение брата и сестры — слезы, улыбки и скрипичная музыка. В этом инциденте пострадал не только Таас отца, но и его, Бернарда Тщеславия. «О, Боже!» — проговорила Урсула, когда он кратко отчитался о событиях дня. «Это ужасно!» «Джек будет винить в этом меня». «Он будет винить меня», — возразил Бернард. «Я сам себя виню». «Но ты не виноват?» «Мне нужно было как следует за ним следить». «Джек всегда испытывал священный ужас перед переходом улиц. Доводил маму до иступления, когда мы были детьми». «А ты уверен, что страховка покроет все расходы?» «Да, вроде бы. включая дорогу домой». Похоже, что мы пробудем здесь больше двух недель. «А, кстати, вспомнила. Ты получил деньги в банке?» «Да». Он похлопал по распухшему бумажнику в нагрудном кармане рубашки. «Боже мой, Бернард, ты что, разгуливаешь с двумя с половиной тысячами долларов наличными?» «Я приехал сюда прямо из банка. Но тебя же могут ограбить. В наши дни в Айкеке полно преступников. Бога ради!» Переведи все это в дорожные чеки или спрячь дома. В буфете на кухне для этих целей стоит коричневая банка из-под печенья. Хорошо. Но как ты, Урсула? Как ты себя чувствуешь? Да я ничего. Вообще-то не слишком хорошо, если быть откровенной. Тебя мучают боли? Не очень. Я принимаю таблетки. Миссис Джонс говорит, что ты мало ешь. Мне не нравится ее стрипня. Она с Фиджи или с Филиппин. Откуда-то из тех мест. У них другая кухня. Но тетя это должна есть. У меня нет аппетита. И запоры мучают с тех пор, как я здесь. Мне кажется, что это из-за более утоляющего. И такая жара, будь она, неладна». Урсула обмахнулась краем простыни. «До этого района Ганалулу посады, как видно, не добираются». Бернард оглядел маленькую голую комнату. Жалюзи на окне были сломаны и висели косо, загораживая вид на задний двор, который, судя по всему, был завален отслужившей свой век домашней бытовой техникой. Холодильники и стиральные машины ржавели и зарастали травой. На стене, там, где в комнату просочилась, высохнув затем дождевая вода, осталось пятно. Деревянный пол был покрыт пылью. В больнице не могли подыскать для тебя чего-нибудь получше? Это было самое дешевое место. Моя страховка рассчитана только на госпитализацию, но не на последующий уход. Я не богата, Бернард. Но разве твой муж? Твой бывший муж? Алименты не выплачиваются вечно, ты же знаешь. В любом случае Рик умер. Он умер несколько лет назад. Я не знал. Никто в семье об этом не знал, потому что я не сообщила. Я в основном живу на социальной пособии, а это нелегко. Дело в том, что стоимость жизни в Гонолулу самая высокая в Штатах. Почти все нужно завозить. Это называют налогом на рай. «Но у тебя же есть сбережения?» «Мало. Не столько, сколько нужно бы. В семидесятых я неудачно вкладывала деньги и много потеряла. Теперь у меня остались только акции компании с высокими дивидендами». Но в 87 мы и они резко упали в цене. Она поморщилась, словно от приступа боли, и немного повернулась, меняя положение. «А тебя навещает здесь твой специалист?» — спросил Бернард. «Договоренность такая, что в случае необходимости миссис Джон звонит ему в больницу. Но это не поощряется. Он был здесь хоть раз?» Нет. «Я с ним свяжусь». Миссис кнольмахер дала мне его телефон. «Значит, ты познакомился с Софи?» С гримаской спросила Урсула. «Она как будто очень милая. Любопытная, как черт. Ничего ей не рассказывай, иначе обо всем тут же станет известно всему дому». «Она очень помогла нам с папой, когда мы приехали. Встретила нас в аэропорту». «Бедный Джек», — простонала Урсула, — «как это несправедливо! Вы с Джеком прилагаете столько усилий, летите через полмира, чтобы повидать бедную больную старуху, и сразу же один из вас попадает под машину. Почему Господь допускает такие вещи?» Бернард промолчал. Урсула скосила на него ярко-голубой глаз. «Ты все еще веришь в Бога, да, Бернард?» «Не совсем». «О, мне жаль это слышать!» Урсула закрыла глаза, и выражение лица ее сделалось унылым. «Но ты же знала, что я покинул церковь, разве нет?» «Я знала, что ты ушел из священников, но не думала, что ты вообще отказался от веры!» Она открыла глаза. «Кажется, была какая-то женщина, на которой ты хотела жениться!» Бернард кивнул. «Но ничего не вышло!» Да. И, видимо, тебе не позволили после этого вернуться назад? Ну, в смысле стать священником. Урсула, я не хотела возвращаться. Уже многие годы я не верила по-настоящему. Просто делал вид. Я был слишком робок, чтобы что-то предпринять. Дафна лишь послужила катализатором. Что это такое? Похоже на что-то жуткое, что с тобой делают в больнице, когда ты не можешь мочиться. Это, я думаю, катетер. Улыбнувшись, сказал Бернард. «Катализатор — это химический термин, это...» «Не объясняй, Бернард, я вполне могу умереть, не зная, что такое катализатор. Нам нужно поговорить с тобой о более важных материях. Я надеялась, что ты сможешь ответить мне на некоторые вопросы, касающиеся веры. Есть вещи, в которые мне все еще трудно верить». «Боюсь, ты обратилась не по адресу, Урсула. Боюсь, что разочарую тебя окончательно». «Нет, нет, это огромная поддержка, что ты рядом. Хочешь поговорить о чем-нибудь еще?» Урсула вздохнула. «Да, нужно решить столько вопросов. Например, отказываться ли от квартиры?» Но, возможно, это было бы разумно», — сказал Бернерт, раз уж, «раз уж я все равно туда не вернусь», — закончила за него Урсула. «Ну, что мне делать со всеми моими вещами? Сдать на хранение? Слишком дорого». «Продать? Я даже думать не хочу, как Софи Кнопфлюмахер выбирает себе что-то из моих вещей. И куда я денусь? Я же не могу оставаться здесь до бесконечности». «Может, подыскать приличный интернат?» «Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» «Нет, но я могу узнать. Цены там астрономические». «Послушай, Урсула», — сказал Бернард, «давай будем практичны. Помимо твоей пенсии... «У тебя есть некоторое количество акций, которые можно продать. Давай выясним, какую сумму это составляет». «Ты имеешь в виду, если я продам свои акции и буду жить на капитал?» «О, нет, этого я не хочу», — вздрогнула Урсула, резко мотнув головой. «Что будет, если деньги кончатся, прежде чем я умру?» «На этот случай мы постараемся подстраховаться», — ответил Бернард. «Я скажу тебе, что случится». «Меня отправят в государственный интернат. Я раз навещала кого-то в подобном заведении. Далеко за городом. Люди из низших слоев. Некоторые из них ненормальные. А пахло там так, словно кто-то из них страдал недержанием. Все сидели в огромной комнате вдоль стен. Она содрогнулась. «Да я просто умру в таком месте».